Генерала легко пойму, если к Сталину он привязан. Многим Сталину он обязан, потому что тюрьму и суму выносили совсем другие, и по Сталину ностальгия, как погоны к лицу ему. Довоенный, скажем, майор в сорок первом или покойник Или, если выжил, полковник, Он по лестнице славы пёр. До сих пор он по ней шагает, В мемуарах своих излагает, Как шагает по ней до сих пор. Но зато на своём горбу Все четыре военных года Он тащил в любую погоду И страны, и народа судьбу. С двуединым известным кличем, А из родины Сталина вычтя, Можно вылететь даже в трубу. Кто остался тогда? Никого. Всех начальников пересажали, Немцы шли, давили и жали На него, на него одного. Он один, он один, Сначала до конца, и его осеняло знаменем вождя самого. Даже и в 56-м, даже после 20 съезда, он портрета не снял, и в том ни его, ни его подъезда обвинить не могут жильцов, потому что в конце концов Сталин был его честь, И место. Впереди только враг, позади только Сталин, только Ставка, до сих пор закипает в груди, если вспомнит, и ни отставка, ни болезни, ни старость, ни пенсия не мешают грозною песнею, сорок первый звучи, гуди. Ни Егоров, ни Тухачевский, Впрочем, им обоим поклон, Только он, бесстрашный и честный, Только он, только он, только он. Для него же свободой, благом, Славой, честью, гербом и флагом Сталин был. Это уж как закон. Это точно. И правду эту Шепчет он, никому не отдам. Не желает отдать поэту, не желает отдать вождям. Пламенем безмолвным пылает, но отдать никому не желает. И за это ему воздам».